Флешбэк. Если в советские времена термин рабочий полдень ассоциировался в первую очередь с радиоконцертом по заявкам слушателей, то теперь в наши дни эта часть суток на западный манер устойчиво именуется временем бизнес-ланча, временем, когда за относительно невеликие деньги вы можете получить не только порцию горячей пищи, но и дополнительно пищи духовной. Для этого нужно всего лишь предварительно созвониться с работающими друзьями или коллегами и определиться с выбором места совместного вкушения того и другого. Раз в неделю алочка и ее институтская подруга, представительница той же не менее почтенного возраста, нежели небезызвестная древнейшая профессии, Татьяна встречались в уютной кафешке Турмания, что на Литейном проспекте, Аккурат в географической точке равноудалённой от офисов их контор некогда воспетый Ильфом и Петровым диетологический лозунг тщательно пережёвывая пищу, ты помогаешь обществу. В случае с секретаршей Матхэттена Татьяны и секретаршей магистрали Алочкой не работал. Барышни появлялись в заведении Общепита в первую очередь для того, чтобы активно пережёвывать предстоящие, текущие и за отчетный недельный период минувшие житейские события. А поскольку обе были женщинами свободными, таковых событий в их бурной личной жизни происходило великое множество. Вот и 9 числа, аккурат в полдень, подруги лениво ковыряли ложечками фирменный гурманский салатик и на порядок активнее обсуждали новое увлечение Татьяны, инструкторы автошколы «Светофор». Коему-то отдалась на первом же занятии по вождению. История, понятное дело, была она интереснейшей. Вот только ее же в описанию сейчас крайне мешал доносившийся из огромной плазменной панели Бубнеж, ведущего новостей. Которого как раз в эту самую секунду на телекартинке сменил профессиональный горевестник со своим трагическим стендапом с улицы Казанской. Мы прерываем наш выпуск для срочного сообщения. Сегодня утром в самом центре города убит генеральный директор торговой компании «Феникс» Николай Николаевич Образцов. Как сообщают очевидцы, пуля попала жертве в голову. Затрахали. Вот ей богу, затрахали. Злобно рычит Татьяна и принимается вертеть головой по сторонам. Молодой человек, эй, да-да, я к вам обращаюсь услужливых халдей бросается к столику барышень, натягивая на физиономию маску почтительной угодливости. Сударыням угодно заказать что-то еще? Сударыням угодно выключить эту мерзость. Люди отдохнуть и, пардон, пожрать к вам пришли. По-вашему, подобного рода картинки способствуют пищеварению? Да-да, конечно, извините. Халдей стартует в обратную сторону подхватывает с барной стойки лентяйку и уводит в ноль восторженные комментарии криминального корреспондента, день которого сегодня явно удался. О, заказное убийство! Воистину, ты король телерейтингов. Круто ты его построила. Восхищенно качает головкой алочка Да задолбали уже с этими новостями. Сердито огрызается секретарша Манхэттена. На работе Евроньюз без умолку. Домой придешь, там отец в новости пялится. Во все подряд. Кстати, Татьяна косится на плазму. Я немного знала этого образцова. Да ты что? Ага. У Феникса с нашей фирмой какие-то общие темы были. Этот образцов, в принципе, нормальный такой дядька. Юморной. Уж не знаю, за что его людоедом звали. Как? Прозвище у него такое было. Людоед. Да ладно, фиг-то с ним. Алка, а чего ты мне перестала про своего нового рассказывать? Про бывшего мента, который у вас в службе безопасности устроился. Потому что нечего рассказывать, темнеет лицом алочка У вас что, все закончилось? Типа того. А кто был инициатором? Ты? Он? алочка не успевает поведать свою скорбную историю, так как в этот момент у Татьяны пиликает мобильный. Подруга смотрит на высветившийся номер и делается кислее кислого. Слушаю, Евгений Борисович. Я? Я на обеде. Татьяна прикрывает рукой трубку и недовольно шепчет подруге. Митрофанов. Везде блин достанет. Да. Так там же Аня вместо меня осталась. Ну, хорошо, конечно. А на какое число билеты? На вечер? А почему в СВА? Они до Твери могли бы и в купе спокойно доехать. Татьяна свободной рукой начинает делать в воздухе пассы, прося у Аллочки ручку и клочок бумаги. Та, порывшись в сумке, кладет перед ней свой рабочий ежедневник. Секундочку. Да, записываю. Как? Мирошников АП. Номер и серия паспорта. Я пока схожу, носик попудрю. Вставая за стола, шепчет подруге Аллочка. «Есть!» – записал, – кивает в ответ Татьяна. «А второй пассажир?» «Петров?» Подруга продолжает работу работать, а алочка направляется в сторону дамской комнаты. Ленинградская область, Гатчина. 22 августа, понедельник. Что общего между автомобилем, пистолетом и сотовым телефоном? На первый взгляд, как будто ничего. Но на самом деле общего у них довольно много. Вот только в данном конкретном случае интерес для нас представляет лишь одно обстоятельство. И автомобиль, и оружие, и сотовый телефон подлежат регистрации и имеют владельца. Сходство это, впрочем, формальное. К примеру, автомобиль, если сильно постараться и перед кем надо, расстараться, теоретически можно зарегистрировать по левым документам или по доверенности в отсутствие владельца. С оружием такой номер стопудово не прокатит. Но вот ту же сим-карту в наши дни можно запросто приобрести и без паспортных данных подозгального владельца и без доверенности. Что, к слову, и случилось с двумя сотовыми номерами, засветившимися в убийстве людоеда. В этом сегодня лично убедился дотошный купцов, не поленившийся оседлать служебного Фердинанда и совершить марш-бросок в областную гатчину в адрес прописки господина Нечаева. Улицу Ольховую навигатор от чего то категорически не знал. Так что Леониду пришлось порядком покуролесить по кривеньким улочкам частного сектора, пока, наконец, он не уткнулся в двухметровый металлический забор с массивными, снабженными домофоном воротами. До Юры хозяин запалившихся телефонных номеров был явно человеком небедным. Купцов выбрался из микроавтобуса, топил кнопку звонка и получил в ответ порцию злобного хрипатого собачьего лая. Лишь через пару минут послышался командный хозяйский рык, псина заткнулась, а ворота скрипнули, явив миру недовольного 50 мужика в спортивных шортах и футболке с забавной масяниной рожицей и надписью «Гутен, блин, хренов так!». Господин Нечаев, молча из плохо скрываемой неприязнью, смотрел на Купцова, по-видимому, принимая того за рекламного агента, намеревающегося втюхать какой-то товар. «Добрый день. А можно мне повидать Игоря Павловича Нечаева?» «Ну, допустим, я, Игорь Павлович. Очень приятно. Моя фамилия Купцов. Я менеджер из службы технической поддержки компании «Мегафон». Леонид Козырнов фальшивой корочкой, которую Нечаев равнодушно проигнорировал и сказал, поморщившись. Мне это не интересно Я пользуюсь другим сотовым оператором. Извините, но у нас на этот счет имеется несколько иная информация. Что за информация? О чем вы? Я по поводу двух сим-карт, которые вы приобрели в офисах наших официальных дилеров 7 августа. По ним накопилась большая задолженность. Еще раз повторяю. Я пользуюсь другим оператором и никаких симок... Ни седьмого, ни десятого, ни э, сорок пятого я у вас не покупал. Это ошибка. Купцов сочувственно покачал головой. э уважаемый Игорь Павлович, видите ли, какое дело. Я или кто-то из наших сотрудников в данном случае теоретически могли ошибиться. Но вот компьютер исключено. Отметив замешательство на лице Нечаева, Леонид поспешил подсказать, прочитываемый рабочий вариант развития событий. А как вы думаете, не мог ли кто-нибудь воспользоваться вашими паспортными данными? Хм, возможно, – неуверенно сказал Нечаев. Дело в том, что у меня в прошлом году паспорт украли. Вот как? Уже теплее. А где, при каких обстоятельствах это случилось? Я был в Твери, в командировке. Вот там меня и, как это говорится, обнесли. Вытянули в кафе из кармана пиджака и паспорт, и бумажник. Что, и официальное заявление подавали? Естественно, подавал. И штраф оплатил, и новый паспорт давно выписали. Так это что ж получается? Теперь какая-то сволочь моим документам пользуется? Очень может быть. Во всяком случае, мы попробуем проверить эту версию. Вполне честно пообещал купцов. Ну что ж... В таком разе извините за беспокойство, Игорь Павлович. Будем разбираться. Да уж, вы там, пожалуйста, разберитесь. Разберемся и поставим вас в известность. Но в любом случае, рассчитываем на вас в качестве нашего немнимого, реального клиента. В частности, очень рекомендую тариф «Окрестный». Для жителей Гатчины звонки в Питер за полцены. Я подумаю об этом. Прекрасно. Какой у вас славный... Песик. Немец? Да. А как зовут? Чубайс. Ух ты! Это потому что с рыжими подпалинами? Потому что хитрожопый. ха В принципе, логично. Санкт-Петербург. 22 августа. Понедельник. Нынешним вечером Виктору Альбертовичу не удалось закосить от отбывания очередной культурной повинности. Этому обстоятельству немалой степени пос пособствовал случившийся накануне внеплановый и крайне неприятный для брюнета визит с берегов ланжерона. Лонжерон – один из самых известных городских пляжей Одессы, сноска. На берега Невы – мадам Плевицкой, приходящейся двоюродной тетушкой его супруги Алини. Свалившаяся посредь жары, как снег на голову, дальняя родственница, 30 лет прослужила билетером – в знаменитом Одесском национальном академическом театре опера и балета, и по этой причине мнила себя заядлой балетаманкой равно как и записной опероманкой, к чему, по ее собственному убеждению, обязывала легендарная певческая фамилия. И хотя новый театральный сезон в Петербурге еще не начался, к неудовольству и Виктора Альбертовича именно на эти дни пришлись гастроли балета Эйфмана, приуроченные к 65-летию маэстро. Как результат, все почтенное семейство Голубковых, включая малолетних наследников и телохранителя Влада, в данный момент расквартировалось в вип-ложи Александрийского театра и с минуты на минуту собиралось начать внимать авангардные постановки «Красной жизели». Морально готовясь к неизбежному, Брюнет беспрестанно вздыхал и обильно потел. Однако на порядок заметнее сейчас нервничал Влад. Он беспрестанно вертел головой по сторонам, напряженно всматриваясь в публику, и периодически ощупывал подмышечную кобуру, спрятанную под пиджаком от Бриони. Личный подарок брюнета. А все потому, что на днях наконец удосужился посмотреть, подсунутый Купцовым, диск с третьей частью «Крестного отца». И теперь, впечатленный кровавым финалом расстрела семейства Корлеоне на ступенях Полермского театра, Влад расценивал Александринку как место повышенной киллерской угрозы. Виктор с придыханием и небестарческого кокетства боском зашептала в правое брюнетово ухо Элла Семеновна. А вы уже были в этих стенах после реконструкции? В данном случае речь идет о генеральной реконструкции, проводимой в 2005-2006 годах и приуроченной к 250-летию театра. «Сноска». «Нет», – буркнул Виктор Альбертович, которого люто коробило подобное фамильярное обращение, да еще и с местечковым одесским прононсом. «Ай-яй-яй, как же так, Виктор?» «Хм, работы много, дела». «На самом деле, тетя Алла, он просто терпеть не может балет, хотя вживую ни разу его не видел», – снисходительно улыбнувшись, внесла поправку слева госпожа Брюнетша. Не может быть, Виктор. Голубчик. Как можно не любить балета? Тем более Эйфмана. С его такой ослепительной дерзостью пластических решений. Так он это это сейчас будет м, плясать? Явил во всей красе дремучее невежество владелец заводов газет-пароходов. О, боги! Ужаснулась мадам Плевицкая и картина вслеснула руками. Ну и ты, Алинушка, хороша. Нужно заниматься эстетическим воспитанием мужа. Ты меня слышишь? Непременно, тетушка. Вот прямо сейчас и начну. Ах, я так взволнованно. Завидую вам, Виктор. Сейчас вам предстоит впервые окунуться в божественный мир танца. Это состояние, оно сравнимо... Эээ, я даже не могу подобрать достойного эпитета. Это все равно, как впервые взойти на брачное ложе с любимой женщиной. Да ладно, какое там ложе? Они же все пидоры. Что? Кто? Потрясенно отшатнулась от крутого, но дремочего родственника мадам Плевицкая. Ну, эти, которые балеруны. Хвала Мельпомене, что в следующую секунду свет в зале упал, а занавес, соответственно, поднялся. Иначе сия культуровеческая дискуссия грозила обернуться тетушкиным не эстетическим экстазом, но прозаическим инфарктом. На подъезде к городу Купцов слегка подзастрял в пробочках, так что к офису Феникса в начале восьмого Петрухин подъехал в гордом одиночестве и на такси. Зеленков неторопливо дожидался гостя на улице. Он стоял у входа под козырьком, курил неизменную сигарету и общался с уже знакомым решальщиком-охранником.